Саша с ненавистью, Герман с искренним любопытством. Память принялась раскручиваться, словно сжатая пружина, и от скорости, с которой она возвращала Герману утраченные воспоминания, голова его слегка шла кругом. У сына были и глаза Гели, и ее черные кудри. Но лицо мужественное, особенно когда он вот так, сверкая глазами, целил в него из пистолета. Страсть свела в глазах черные гнезда, и чудится, что вот-вот полетят из них жарящие осы растревоженных чувств. Вот кто займет на земле его место, вот кому будут служить силы, оставленные им здесь. Его испытания заканчиваются у этой реки, и дальнейший путь он проделает налегке, освободившись от тени злосчастного отца, от ревности, от горькой участи неудачливого соперника. Нужно бы заговорить с ним, все равно он не сможет выстрелить. Испытания сделали его твердым, но никто не в силах противостоять судьбе. Только вот где найти слова, достойные этой минуты? Только вот что он сможет сказать сыну, чем оправдаться, и почему ему кажется, что оправдание существует, и сын знает об этом? И что у этого оправдания есть имя и медовые губы, И золотые волосы. Рука с пистолетом не дрожала. Он смотрел в глаза негодяю, Причинившему ему столько зла, И почему-то медлил. Почему-то ненависть и решительность Испарялись, Хотя он все еще надеялся Спустить курок, Приставив дуло К самой груди злодея. Но тот и не думал сопротивляться. Смотрел так, словно уверен был в собственном бессмертии. Как мечтал Саша настигнуть негодяя в этой безводной пустыне, как жаждал уничтожить, стереть с лица земли последние следы его пребывания, как боялся, что Нарышкин доберется до Алисы первым. Но не так представлял он себе эту встречу. Стрелять в безоружного, даже если тот вор, душегубец и самозванец, недостойно и низко. Ведь он не судья и не палач, и не месть это, а воздаяние за грехи, а потому не должно быть никакого чувства в том, кто положит конец его земного пути. А в Саше чувства было много. Он смотрел на Нарышкина и не помнил, что тот погубил его отца. Не помнил, сколько каторжных верст по колено в снегу прошагал по его милости. Не помнил о гибели десятка людей в перестрелке у гнезда в Подмосковье. Он смотрел на него и видел лишь... Вот она ему улыбается, вот смыкает руки у него на шее, вот его губы касаются ее лица. Мог ли он уничтожить это одним единственным выстрелом? Мог ли вычеркнуть свои подозрения вместе с жизнью соперника? Уж и вправду не любила ли его Алиса? «Защищайся!» — взмолился он. «Я защищен», — ответил Герман спокойно. «Двум смертям не бывать, а свою я узнал бы сразу. Не тебе суждено убить меня». «Ты знаешь, где искать ее?» — Саша опустил пистолет и отвел взгляд. «И я не ее ищу», — ответил Герман. «Хотя нет, уже не успеть». «Где она?» «Где-то рядом, я чувствую». Видишь кладбище на другом берегу. Там клубятся черные тучи, и гроза разразится совсем скоро. Саша посмотрел на другой берег,